Глава 26. Паладин-исповедник. Он чувствовал себя, как портовая крыса, которую пнули матросским башмаком. Слева громоздились целые горы ветких рыбацких сетей, большей частью уже отслуживших, подмокших и испускающих удушливую вонь. Справа бухтами лежали канаты. Плащ порядком оцерела, полузажившая рана уже который час подряд раздражающий ныла. Пеппо вздохнул и попытался сесть поудобней. Сам виноват. Конечно, явиться заранее было разумно, но вовсе не означало, что нужно тащиться в Капу Пьетро за несколько часов до отплытия. Затаившись в своем укрытии, он второй час неистово скучал и изводился гложущей тревогой. В этом сыром лабиринте было чертовски неуютно. Однако едва ли кому-то удалось бы разглядеть здесь съежившегося человека. Поначалу оружейник был спокоен, довольный тем, что без приключений добрался до места и нашел укромную нору для ожидания. Но время шло. Дождь то и дело усиливался и дробно колотил по плащу. Издалека порой доносился колокольный звон, протяжно шелестели волны, ворочаясь у причала, и Пепа все сильнее охватывало тоскливое беспокойство. Стоило ли верить записке? С чего он взял, что эта невнятная бумажка действительно от гадилоты, а чертя голову рванулся на зов. Ей-богу, будто дитя. Хотя он не понаслышке знает, что такое ловушки. А если все же записка от лотта? Пеппо поморщился и потёр виски. Хватит. Все со временем разъяснится, надо лишь ждать и не терять головы. Еще до полуночи он слышал, как выходили на ночной лов рыбаки. Теперь часов до четырех утра здесь будет совсем пустынно. Где же стоит Бонито? Судя по скрипу снастей и звону цепи, крупное судно в гавани всего одно, вон там, правее. Только Бонито ли это? А с берега неслись звуки, несомненно, предшествующие отплытию судна. Скрипели ручные тележки, что-то громыхало, кто-то зычным голосом распекал кого-то за бестолковость и заковыристо называл соломенным дурилой. Шум почему-то на свой лад ободрял, и Пеппа не без любопытства вслушивался в суету корабельного мирка. Это порядком занимало. Однако вскоре возня на берегу затихла, откатившись дальше и приглушаясь рокотом волн. Похоже, весь экипаж поднялся на борт. Не рано ли? Ведь недавно отбило всего-то пол ночи. Но Пеппа не успел вдуматься в этот странный факт. Откуда-то донесся звук, заглушенный ветром, свистящим меж канатных бухт, но все равно отчетливый, и подросток готов был поклясться, что это звон оружия. Он подобрался, настораживаясь и напряженно вслушиваясь в мешанину звуков, и ему все яснее чудились звон клинков, вскрики и брань. Неподалеку шла схватка в сущности, трудно выбрать лучшее место для сведения счетов, чем эта отдаленная бухта, но сейчас Пеппа был уверен, это не драка подвыпивших солдат. Уверен, так неколебимо. Словно весь мир в ту ночь замер, безмолвно сидя по углам и не смея решать свои мелочные неурядицы до тех пор, пока не будет развязан этот нелепый узел. Пока гадилот не окажется здесь, и это невыносимое ожидание не окончится. Папа быстро задышал, ощущая, как бешено заколотилось сердце. Подметки сапог будто накалились, и подростку до зноба захотелось, стремглав, рвануться туда, на этот шум, подтверждавший, что письмо не лгало. Но он продолжал сидеть на земле, до хруста стискивая кулаки. Он слишком хорошо знал, какую роковую роль может сыграть, сунувшись в пекло слепым и бесполезным олухом. Ветер дул не в ту сторону. Звуки искажались, и Пеппа уже не понимал, какие из них действительно улавливает его волчий слух, а какие дорисовывает сидящая в груди шипастая паника. А потом вдруг ударил корабельный колокол, в дребезги разбивая неверную ночную полутиши остатки самообладания, а за ним издали раздались обрывки крика. «Те! Тор!» попознал бы этот голос из сотен других. Он не успел ни о чем подумать, просто взметнулся с земли и опрометью ринулся на берег, натыкаясь на вороха мокрых канатов и волглые груды сетей, путаясь в попадающихся под ноги веревках, оступясь и продираясь дальше. Ветер хлестнул по лицу, сбил дыхание, крылом взметнул за спиной плащ, юноша раскинул руки в пустоте, захлебываясь этим ветром пополам с клокочущим ужасом. Чьи-то голоса загомонили, будто совсем неподалеку, и вдруг послышался звук, словно где-то далеко, невероятно далеко, взвели курок. Но тут же из свиста ветра налетела чья-то поспешная поступь, и задыхающийся голос резанул оружейника слева. «Вы Джузеппе?» Чьи-то цепкие пальцы, не дожидаясь ответа, схватили за руку. «Бежим, скорее!» Пеппа вырвал руку, ощетиниваясь. «Вы кто к чертям такой?» Огрызнулся он, слыша, как у него сами собой стучат зубы. «Доктор Бениньо!» Выплюнула тьма. «Да скорее же дьявол бы вас подрал! На борт!» Но Пеппа лишь отшатнулся назад и стервенел рыча. «Уберите руки! Где Годилот? Я шагу без него не сделаю!» «Да и провалитесь сквозь землю!» Голос сорвался от бешенства. Годелот остался у складов. Я должен задержать отплытие и вернуться за ним. Именно с ним я должен был бежать. Вы же просто лишние расходы. Но он не поедет без вас. Кончайте разыгрывать девицу на смотринах, вы малолетний идиот. Пока я убалтываю вас, Тартана поднимет якорь. Папа еще секунду колебался, потом похабно выругался и бросился за врачом. Тот несся по берегу все дальше и дальше, а где-то уже звенела якорная цепь. Хлопнула полотнище паруса, и чей-то голос прокричал что-то из ниоткуда. Мир смешался вокруг Пеппа, сузившись до волочащей его вперед сухой сильной руки. Звуки утратили направление. Ветер рвал волосы, камни грохотали под сапогами, и те застревали в щелях и рытвинах. Осторожно, сдохни! рявкнул впереди голос доктора, а потом под ногами загрохотали ветки и доски. Где-то внизу, вокруг, рядом, непонятно где, плескалась вода. Пеппа запнулся за поперечный брус, едва не упав, увлекающая влекающая рука силы рванула вперед, втаскивая оружейника на палубу. Пальцы разомкнулись, и Пеппа замер, лихорадочно пытаясь нащупать границы вертящегося волчком мира, как вдруг раздался отчаянный вопль. «О боже!» Оглушительный выстрел расколол ночи прямо под ноги Пеппа, рухнуло что-то тяжелое, так что вздрогнул скрипучий палубный настил. Оружейник отшатнулся, подавившись криком а в затылок, вдруг врезался короткий удар. Последнее, что успел ощутить Пеппа, был запах лодочного дегтя. Гадилот медленно разжал занемевшие руки, ослабляя захват. Орса не шевелился, но шотландца уже не было дела до полковника. Он опустил неподвижное тяжелое тело на земь, не поднялся на ноги и двинулся к складам. Черное ущелье маячило впереди. гадилот все ускорял шаги. Грохот. Это был выстрел. Догадайтесь, кого они считают предателем? Шотландец глухо зарычал и рванулся бегом. Он не знал, что ждет его на берегу. Смертельно боялся узнать это, но еще невыносимее было этого не знать. Он несся сквозь темноту, пот лил по вискам и шеи, в горле застрял горящий уголек. Еще несколько шагов и гадилот вырвался на берег подбежал к причалу и остановился, хрипло дыша и давясь соленым ветром. Пустынная гавань была залита лунным светом. Обсидианово-черные волны с шипением бились о берег, завихряясь у причалов, обросших космами водорослей. Несколько лодок, зияющих пробоинами, лежали на берегу килем вверх, будто дохлые рыбы, поеденные чайками. Две или три барки, покачиваясь у причальных столбов, полуразрушенный корабль догнивал неподалеку у пологого каменного мыса. И только легкая белокрылая тартана уходила прочь от молчаливого берега, усеянного трупами судов, и от одинокой фигуры неподвижно стоящего на причале человека, словно забыв его во вчерашнем дне. Гадилот медленно повернулся и пошел обратно. Он больше не оглядывался. Возможно, он сделал не все, что мог, но сожалеть поздно. Остается лишь по-прежнему надеяться, что все было не зря. Он вернулся к устью канала, где оставил полковника Орса. И вдруг увидел, что кондотьер лежит, опираясь локтем о землю, и с пристальным ожиданием смотрит на приближающегося подчиненного. Они отплыли, глухо спросил Орса. Гадилот лишь кивнул, не подумав даже удивиться. Немного поколебался и опустился на землю рядом с кондотьером. Это был выстрел, так? Зачем-то переспросил он. Орса же лишь пожал одним плечом. Лицо его в лунном свете казалось серым. Шотландец глубоко вдохнул на миг прикрывая глаза и пытаясь взять себя в руки. А потом потянулся к сброшенному плащу и с усилием оторвал от края длинный лоскут. «Вы можете приподняться», — хмуро проговорил он. «Надо попытаться остановить кровь, а потом я помогу вам дойти до лодки и отвезу вас в город. Вам нужен врач». Орса медленно поднял голову. «Врач, который был мне нужен, уже сыграл свою роль», — усмехнулся он, а потом спокойно добавил. «Вы это серьезно, Макрорк? После всего, что здесь случилось?» Но шотландец только сумрачно сжал губы. «Как вышло, так вышло. А вы не собака, чтоб подыхать на голой земле. Попытайтесь привстать». Орса еще раз испытывающий посмотрел гадилоту в глаза и оперся ладонью о землю. Губы его искривились, и шотландец увидел, как на лбу кондотьера выступил пот. «Он не может подняться?» Годилот шагнул ближе, обхватил командира за плечо и помог сесть. На влажной земле выделялось большое темное пятно. Слишком большое. Весь левый бок Камизы был пропитан кровью. Шотландец велел. «Приподнимите рубашку, полковник». Урса молча подчинился, и полотно с влажным шелестом обнажило длинную глубокую рану в спине, над самым поясом. Юношу ощутимо и неприятно кольнуло изнутри, но он лишь плотно прижал обрывок плаща к ране. «Передвиньте пояс выше. Нужно плотно затворить кровь», — отрывисто проговорил он. Орса также молча пережал повязку пояса и оперся на руку гадилота. «Прошу вас, захватите мой камзол», — пробормотал он, и шотландец подобрал грязную одежду с земли. Ведя полковника к лодке, Гадилот чувствовал, как тот тяжко обвисает на его плече и дышит короткими болезненными рывками. Дело было плохо. Юноша отчего-то знал это, хотя никогда не интересовался лекарским ремеслом. Лодку, на которой они с доктором прибыли в гавань, ветром носила по каналу. Она прибилась к берегу в двухстах футах выше причала, и неуклюже колотилась бортом о глинистый скат. Гадилот спустился по скату и потянул руку к себе, изуверски, изгвоздав сапоги и промочив рукава. Полковник, чье лицо уже налило зеленовато-купоросным оттенком, с трудом спустился в суденышко, и шотландец налег на весло. Мог ли он всего часом ранее ожидать этого бесславного пути назад? Но на самокопании душевные муки времени не осталось. К тому моменту, как гадилот причалил у червями пристани против небольшой тратории, полковник лишился сознания. Однако хозяин тратории спал чутко и выскочил уже на третий окрик шотландца. Он оказался человеком бывалым, сразу оценил обстановку и кликнул дюжего повара. Орса осторожно вынули из лодки и понесли на второй этаж. А хозяйский сын побежал за врачом. За окнами пробило половину третьего ночи. В соседней комнатенке сухопар и молчаливый субъект в черном полукафтане хлопотал над полковником. Гадилот сидел на сундуке, бездумно глядя сквозь пыльный переплет куда-то вдаль, где спал равнодушный город, все еще неряшливо мокрый и скупо посеребренный луной. Голова была пуста до звона, и все тело сковывало такая свинцовая усталость, что, казалось, не пошевелиться. Пришел ли Пеппа на место встречи? Где он теперь? В кого был нацелен тот одинокий выстрел? Выживет ли полковник? Если выживет, то что же ждет гадилота потом? Но все эти вопросы, невероятно, немыслимо важные, кружились возле шотландца, не достигая ни души, ни разума. Он сам казался себе тусклым фонарем, в котором чадит иссякающее масло. А мошки со звоном бьются в закопченное стекло, не умея пробраться внутрь. Только один вопрос щепка сидел где-то на самой поверхности, глупый и бесполезный. Почему Бенини бросил его? Нет, он знал почему. Он сам просил его об этом и был бы в ярости, вздумай доктор геройствовать и пустить Лешему под хвост все их усилия. Но здравый смысл молчал и в мутной жиже усталости барахталась только мелочная бессмысленная обида. Гадилот вздохнул, упираясь затылком в стену. А на пороге вдруг показался хозяин с кувшином и кружками. Эй, служивый, окликнул он густым простуженным басом, я тут выпить принес. Ты давай вина тяпни и ложись вздремни, тебя сейчас во сне узришь, так распятием не отмашешься». Подросток без возражений принял кружку, глядя, как из жерла кувшина клокочет темно бордовое вино. Хозяин налил себе и кивнул. «Ну, за здравие. Этот господин тебе-то кто будет? Отец?» «Боже упаси!» — пробормотал Гадилот, жадно осушая кружку. «Это командир мой». От этих слов во рту стало горько, но трактирщик только понимающий покачал головой. А вот зря ты так. Меня самого капрал полковой за место папаши был. Родной это деру дал, когда я еще и не народился. Он приляг на топчан. Сейчас вино разморит, в раз и уснешь, а проснешься, будто заново смастерили. Кадилот понимал, что хозяин прав. Вино тут же ударило в голову, растворяясь в усталости и пережитых потрясениях. Он оставил пустую кружку и уже собирался было встать, когда дверь отворилась, и в комнату вошел врач. «Юноша, мне бы с вами перемолвиться», — сухо сказал он, взглянув на хозяина. Тот поднялся, сгребая кружки. «Зови, ежели чего», — Пробасил он, исчезая за дверью. А врач взъерошил редеющие волосы и внимательно посмотрел на Гадилота. «Вот что, сударь, вы не жена, ни дочка, а потому скажу по чести. Рана глубока». Крови потеряно премного, да и доставлен пациент поздно. Хотя полоснули умело. Такую рану и сразу же на месте обиходить трудно. Кровь я остановил, рану зашил, наложил повязку. Ваш командир пришел в сознание. Сейчас дремлет, только это ненадолго. Рана очень плоха. Вам лучше быть рядом, иначе... Сами понимаете, нехорошо это... Одному... Гадилот молча кивнул. Потом, спохватившись, неловко начал. «Доктор, сколько вам причитается?» Пожалуй, только сейчас он осознал, что у него нет даже медика. Я же сказал, пациент пришел в себя, он уже заплатил мне. Эскула подкланялся, а шотландец шагнул к низкой двери соседней комнаты. чего то стало страшно. Хмель тут же рассеялся, а сердце застучало быстро и дробно. Но гадилот решительно толкнул дверь, пригнулся и вошел. Ставни были распахнуты. На низком табурете горел трехрогий оловянный шандал. Камзол полковника лежал на столе. В тазу у стола краснели лоскутья разрезанной камизы. Гадилот медленно подошел к узкой койке, отставил шандал на стол и опустился на табурет. Полковник спал, разметавшись на сероватом полотне. Судорожно вздымалась широкая грудь, прикрытая тощим одеялом. Шотландец долго смотрел в лицо кондотьера. Смотрел и не мог оторваться, как завороженный. Он будто и не верил, что грозный Орсов вообще когда-то спит, а сейчас внимательно взглядывался в суровые черты смуглого лица, бескровного и казавшегося желтым, Резкие борозды морщин на круглом лбу, густая просить в черных волосах, выбившихся и стягивающий их софьяновой ленты, крупноватый надменный нос с горбинкой, тонкие губы, рассеченные белыми шрамами. В неярком свете свечей Гадилоту вдруг показалось, что губы полковника наскоро двумя грубыми стежками, и на миг стало почти жутко. А брови полковника дрогнули, и по лицу прошла судорога. Глухо застонав, он открыл глаза. Сначала пустые, словно стеклянные, они сфокусировались на лице Гадилота, и Орса пробормотал. «Паршивая ночь, а, Макрорк. Черт, не думал, что буду подыхать у вас на руках». «Какой эпический поворот!» Гадилот молчал, совершенно не зная, что говорить. Он никогда не доверял этому человеку и до корчи ненавидел его все последнее время. Но стены тесной темной комнаты отсекали прочий мир вместе со всеми его дрязгами и личными щитами, ненавистями и любовями. Недавнее ожесточение куда-то ушло, и сейчас перед рядовым наемного полка угасал командир а Орса вдруг приподнялся на локтях, мучительно морщись. «Макрорк, мой камзол на столе. Поротьтесь в карманах, вытащите все, что найдете». Гадилот машинально повиновался. Обшаривая запыленный и влажный от крови камзол, он выложил на стол золотые часы, кошель, одну перчатку и еще несколько мелочей. «Все?» — отрывисто спросил полковник. «Вы уверены?» Поищите получше. Нет, сударь, все карманы пусты. Орса тяжело сел на тюфяк. Будь ты проклят, — пробормотал он. Минуту спустя, все так же глядя в потолок, он проговорил уже ровнее. Вы дурно усвоили мои уроки, макрорк. Пока я дрался с Костоправом, вы должны были поднять мою скивону и добить меня. Шотландец сжал губы, а потом бесстрастно ответил. «Вы правы, я свалял дурака. Но я уже сказал, как вышло, так и вышло». Урса молчал, глядя на Гадилота, и тот снова было почувствовал раздражающую неловкость. Однако тут же отрывисто добавил. «И все же это был выстрел. А вы сами сказали, что оклеветали доктора перед контрабандистами». Полковник спокойно пожал плечами. «Да, это был выстрел. Так было нужно, Гадилот». Я не мог отпустить доктора и позаботился, чтобы кто-то другой остановил его, если я сам не сумею. Произнеся это, Орсел молк. Он долго и пристально вглядывался в каменное, серое от усталости лицо шотландца. «Чего вы молчите?» — с тем же спокойствием поинтересовался Кондотьер. «Вот он, час расплаты. Самое время задушить меня и отомстить за все обиды». Гадилот не повернул головы. Поздно. Все погибло. Все было зря, души я хоть саму герцогиню. Он не лукавил. В выжженном последними сутками разуме не было ни злобы, ни ожесточения, ничего, кроме сухой и сыпучей безнадежности, в которой вязли любые иные чувства. «Вы действительно донесли на команду Бонита властям?» безразлично спросил он. Губы Орса скривились, и он издал булькающий смешок. «Господь с вами. У меня прекрасные отношения с контрабандистами, и среди них у меня куда больше приятелей, чем среди городских чинуш. Откуда вы думаете, для герцогини доставляют опиум? Один мой добрый знакомый привозит его из Китая. Впрочем, и я неравнодушен к некоторым иноземным гостинцам. Я лишь послал Гарви записку с предупреждением, чтобы сорвать доктору его победный вояж. Шотландец вздохнул. От этого спокойного цинизма гадостно заломило в затылке. Но полковник вдруг посерьезнел. «Успокойтесь. Все не так плохо, поверьте. Уже утром вы сможете вернуться в особняк и забрать свои деньги и вещи. Впрочем, если пожелаете, оставайтесь на службе. Никто не выгонял вас из полка». Солдат онемел медленно обернулся невольно забыв обо всем и уставился на орса будто у того вдруг вырос драконий гребень вы издеваетесь полковник пробормотал он я осужденный арестант орс отвел глаза и долго смотрел в стену а потом ровно проговорил вот что макрорк довольно тайн вы не только не осужденный но в сущности и не арестант вы можете открыто явиться в особняк «У Ромола лежат мои распоряжения на ваш счет, он отчасти в курсе всей этой кутерьмы, и он один остался верен мне». Гадилот вдруг испытал отвратительное чувство, какое бывает во сне, слишком похожим на явь. «А ты не можешь проснуться, но уже и не знаешь, чему верить, что спрашивать и слушать ли ответ». «Но как же герцогиня?» — тихо спросил он. «Она же собиралась сама казнить меня». «Чушь!» — устало отрезал Орса. «Герцогиня не знает даже о вашем существовании. Всеми вопросами охраны ведаю я, жалованиями казначей. О сеньоре есть дело только до имен павших, ведь именно она назначает содержание родным. Увы, я знал, что иду по тонкому льду. Горе от смерти Руджера сделало ее сиятельство непредсказуемой. Но у меня не оставалось выбора. Мне нужно было заручиться ее помощью». Я сказал сеньоре, что виновный уже отыскан и ждет суда. Я назвал случайное имя давно умершего человека, но эта новость немного успокоила герцогиню. И тогда я попросил ее сиятельства уволить Бенинию и пригрозить ему преследованием. Мне нужно было поставить доктора в критическое положение и заставить потерять осторожность. Шотландец нахмурился. Он чувствовал, что картина делается все подробнее, ничуть не становясь яснее. Как просто вы описываете свои интриги. Погодите. Так почему я сидел под арестом, лишённый права даже говорить с часовым? Но этот запрет не особо вас удержал. Уголок рта Орса дрогнул. А под арестом вы сидели по самой простой причине. Я должен был лишить бенению быстрых ног, сильных рук и хорошего клинка. Запрещать было ни к чему, вам плевать на любые правила, а потому мне пришлось просто запереть вас. И все сошло бы отлично, Гадилот, но я не учел измены тех, кому привык верить. Даже Клемент предал меня. А ведь с ним я прошел пять лет ада. Глупо, что и говорить. Человеческая преданность всегда самое слабое звено любого плана. Юноша ощутил болезненный укол. Эти слова прозвучали просто и обыденно, и того горчили точно подгоревший жир. Он сглотнул, как если бы воочию ощутив эту горечь и встретился с кондотером взглядом. «Я запутался, полковник. Мне кажется, я чего-то не вижу под самым носом. За что вы так ненавидите доктора? Я знал о вашей вражде с отцом Руджера, но доктор... Он единственный не участвовал в этой травле. Никого не преследовал, ни зачем не охотился, но там, на берегу, я понял, вы по-настоящему ненавидите его?» На сей молчал так долго, что Гадилоту показалось, он снова впал в забытие. Но полковник с трудом обернулся к шотландцу и проговорил, цедя слова, будто выбирая их по одному. «Вы правы, гадилот. Я ненавижу бениньо. Людям вообще свойственно ненавидеть тех, кто оказался умнее и удачливее их. Сколько лет все это тянулось. Это бесконечная, беспощадная, изматывающая охота. Мы с Руджера, словно два гончих пса, рвали жилы ломились сквозь чащи, вязли в болоте, неслись вперед, рыча друг на друга, путали следы, метались из стороны в сторону. А доктор стоял в стороне. Ни с кем не соперничал, клеймил нас за суеверие и ждал. Ждал, покуда мы добежим, дорвемся, дохромаем до заветной цели. А потом просто шагнул вперед и выхватил трофей из-под наших разбитых носов. Шотландец уже порывался что-то сказать, и скулы его горячо вспыхнули, но кондотьер лишь усмехнулся. «Вы уже готовы снова рвануть клинок за рукоятку?» «Погодите, Макрорк! Вы ведь так ничего и не знаете!» Игодилот осекся, хмурясь. Он вдруг понял правоту Орса. Он действительно ничего не знал, кроме обрывков там и сям надёрганных сведений, додуманных и дорисованных им самим. А полковник отвел глаза и устремил взгляд в темный шелестящий потолок. Гадилот, вы слышали сказку о крысолове? Шотландец медленно кивнул. Его удивил этот бессмысленный вопрос: Да, отец рассказывал еще в детстве. Это же о хромом человеке, что звуками своей флейты увел на погибель детей из какого-то немецкого города, верно? Верно. Орса неловко повернулся на бок. Похоже, боль на время отпустила его. Так вот это ни черта, ни сказка. Пусть вокруг уже и понавертели бахромы. Флейта. В ней все дело. Она существует. Ей черт знает сколько веков. Она прошла через десятки поколений. Ее и называют наследием клана Гамальяна. Он сделал паузу, и лицо его дрогнуло малопонятной гримасой. Не оглядывайтесь так растерянно. Это пока еще не бред. «Вероятно, я не слишком хороший рассказчик, особенно с дырой в спине. Того самого крысолова звали Хромой Ульрик. Он первым из клана позволил людям увидеть эту страшную флейту. Он положил начало легенде о ней и фамилии. Вся история этого мира держится на сплетнях, Черт бы их подрал!» Но Гадилот не слышал этого ворчания. Он едва не до крови закусил фалангу пальца. «Так что же, полковник Пеппа...» Ваш друг последний из крысоловов, макророк. Хотя сами гамальяны испокон веков называли хранителя флейты кормчем, кормчии сменяли друг друга, как наследные монархи. Хотя я не знаю, как они избирались. Орсон мучительно закашлялся и тяжело перевел дыхание. Я вообще многого не знаю об этой жуткой вещи. Но совершенно уверен в одном. Ульрик Крысолов совершил страшный грех, показав флейту людям. «Никто и никогда не должен знать о подобных артефактах, кроме тех, кому судьба изначально всучила это бремя. Не мы ли тому лучшее подтверждение? Господи, как мы рвались к ней! Не подумайте плохо, Гадилот, и Руджера и я искренне хотели исцелить госпожу. Я, потому что герцогиня позволила мне вновь стать человеком, когда я был на полпути к дьяволу, а Руджера... Он по-настоящему любил ее сиятельство». Всего дважды в жизни я видел такую неистовую, такую разрушительную преданность. Именно за нее я всегда уважал Руджера, хотя скорее удавился бы, чем позволил ему узнать об этом. Но Бениньо — лицемерная сволочь. Полковник снова зашелся кашлем, но на сей раз в нем слышался смех. Впрочем, должен признать, Бениньо обыграл нас всех. Я не могу не оценить его упорство, и да, Гадилот, я ненавижу его за это. И если что-то облегчает мою душу, так только мысль, что вся блестящая игра доктора оказалась впустую. Мне удалось взять реванш, пусть даже это последнее, что я успел сделать. Шотландец уже не пытался спорить. Он сидел, сгорбившись на низком табурете, и осознавал лишь то, как упорно и близоруко цеплялся все это время за уголок картины даже не догадываясь, как велика она, если отойти подальше. При последних словах Кондотьера он поднял голову. «Я не понимаю вас, полковник», — глухо промолвил он. Урса задумчиво смотрел на огонек угасавшей свечи. «Флейта была разделена на три части», — пояснил он. «Сколько суматохи из-за этого вышло, но доктор и тут оказался на высоте». «Да, о третьих я тоже знаю» пробормотал гадилот. Полковник не отвел глаз от огня. «Есть ли еще закуток, куда бы вы не сунули нос, Макрорк? Я еще удивлялся, от чего вы каждую среду и пятницу влипаете в новую историю. Но не суть. Две трети хранились у матери Пеппа. Одна принадлежала ей самой и была спрятана в подполе дома. Вторая причиталась вашему другу и таилась в деревянном солдатике, его любимой игрушке». После гибели семиры Миджи первая треть была найдена на пепелище. Я до сих пор не понимаю, почему Рика не отдала Пеппа обе части, когда он убегал. Вероятно, не успела. Какой-то идиот поджег дом, хотя потом все клялись, что не высекли и искры. Но треть досталась герцогине. Кстати, именно поэтому особняк охраняется, будто тюрьма. Ее сиятельство безумно боялось, что ее бесценный трофей украдут. Так, впрочем, и случилось. Доктор сумел добраться до него, хотя сеньора никому не выдавала, где прячет треть, никому, кроме Руджера. Годилот вздохнул и взъерошил волосы. Это не доктор украл треть ваше превосходительство, это и был Руджера. Полковник медленно повернул голову, приподнимая брови. Что? Макрорг, черт бы вас подрал, куда еще вы успели влезть? Юноша поморщился. Вы же знаете, я видел труп отца Руджера той ночью. Он был еще совсем теплый, когда я подоспел на мост. Сверток с третью был у него в руке. Я не знал тогда, что это. Просто забрал его, и всё. Уже в карцере доктор Бенини объяснил мне, что за трофей я подобрал, и обещал вернуть его в тайник. Конечно, я отдал треть ему, иначе ее могли найти вы. Орса тяжело задышал, словно в комнате стало мало воздуха, и вдруг расхохотался. «Господи!» — пробормотал он сквозь смех. «Что за безумие?» «Господи!» Кондотьер замолчал, хрипло переводя дыхание, а потом неожиданно спокойно проговорил. «Что же, это уже не важно. Быть может, так даже лучше. Ведь вторая треть тоже у доктора. Та самая, которую успел унести из гибнувшего дома Пеппа, которая многие годы хранилась у его приемной матери». «Что?» — вскинулся шотландец. «Но как?» Долгая история. Сухо оборвал Орса, а на его челюстях вдруг взбухли желваки. Доктор провел отличную партию. Но есть ведь еще и третья часть. Та, что была у пастора Альбинони. Ее по незнанию тащили из Захорона вы сами, чем и навлекли на свою голову столько бед. Ее-то доктору и не хватает. Без нее две первые просто старинные куски дерева. Вся блестящая затея Бенинию оказалась бессмысленной, и да, я злорадствую. Годилот поежился. Вероятно, не стоило этого говорить, но в эту ночь обычные законы здравого смысла были нереальнее, чем отражение свечных огоньков в пуговицах, лежащего на столе камзола. И прямо в горле, поднующем от недавнего удара подбородком комом, стало жгучее и недостойное желание сбить эту спокойную, выдержанную спесь человека, который даже полуживым все равно оставался хозяином положения. «Ошибаетесь, полковник? Третья тоже неподалеку от прочих». Он сглотнул едкий ком. «Я не знаю, чего Господу не спалось в ночь гибели отца Руджера, но Пеппа пережил ту ночь. Если бы все прошло как надо, сегодня он покинул бы Венецию вместе с доктором. И я до сих пор надеюсь на то, что, несмотря на гибель доктора, Пеппа все же попал на борт Бонито». «Ну а если нет, хотя бы на то, что вы сгорите в аду. Надо же на что-то надеяться». Он не знал, какой реакции ожидала Торса после этих слов, но уж точно не кривой торжествующей улыбки. «Нет, Макрорк, это вы ошибаетесь. Ваш друг так и не пришел на ваш зов». Годилот вздрогнул, вскидывая голову. «Господи!» Выдохнул он, уже почти не имея сил для тревоги или удивления. «Так вы знали?» что Пеппа жив?» Орсо со свистом вбирал воздух, все еще усмехаясь. Макрорк, вы так и не научились главному правилу. Я все еще кажусь вам старым дураком. Конечно, я знал. Слишком высоки были ставки, чтобы просто полагаться на судьбу. То есть вы следили за мной?» Подросток сам поморщился от этого дурацкого вопроса. «Разумеется. Именно поэтому Пеппа и не получил вашего письма. Того самого, из которого я узнала Бонита. Не меняйтесь в лице, Марит не виноват. Вы были слишком заняты дверью, поэтому не обращали внимания на карцерное окно, а ведь оно прямо под потолком. А из окна оружейки напротив вы были как на ладони. Мне оставалось лишь почаще приглядывать за вами во время караулов вашего приятеля на все прочие, поставив почти незнакомых вам солдат из города, к которым вы не рискнули бы обращаться за помощью». «Признаюсь, я ждал, что вы все равно что-нибудь выкинете, и специально расположил дежурство вашего вероятного сообщника так, чтобы они приходились на удобные мне часы». «Вы просто дьявол», — прошептал Гадилот в изнемождении, тирая лицо ладонями. «Не впутывайте кого ни попадя. У дьявола была совсем другая роль. Однако я узнал о вашем плане и должен был помешать ему. Я прочел письмо, чем вызвал бурное негодование Марита считавшего, что оно для невесты. Конечно, надежнее было бы просто сжечь его, но я позволил отнести письмо по адресу. Ведь теперь я знал ваш с доктором плана. Если бы Марид сумел сообщить вам, что письмо попало ко мне, вы могли бы все переиграть, и я лишился бы своего лучшего козыря. У тротории же, где поселился ваш друг, я поставил моего хорошего приятеля, карманника-мышонка Августа, с приказом запоминать любых посетителей, не мешая им, но перехватывать все письма для Джузеппе. Весь мой отряд он знает в лицо. Марита бы он не пропустил, уж поверьте. А посему, пока мы разводили на берегу драмы, ваш друг мирно ужинал в серой цапле, ни о чем не ведая. Если бы вы не влезли, куда вас не просили, я сам убил бы Бенинью, обе трети были бы у меня и... И все бы пошло по-другому. Орса помолчал, а потом промолвил мягче. Ну что ж вы помертвели? Ночь кончится. Ступайте утром в Сан-Поло, повидайтесь. Не беспокойтесь, вы же видите, я вам уже не опасен. Вы слишком много пережили в последние недели. Вы заслуживаете горсть хороших новостей». Но шотландец опустошенным вздохом откинулся назад, опершись спиной о стену. «У тротории стоял ваш шпион. Стало быть, вы знали, что Пеппа жив задолго до письма». «Полковник, я не знаю, откуда вы всегда в курсе всего, но я и не хочу этого знать. Сейчас мне важнее понять, почему вы так откровенны со мной. От этого чертовски не по себе». Кондотьер отвел глаза от огня. «Замените свечу», — устало пробормотал он. «Она скоро погаснет. Не кривите душой, Макрорк, я военный. Я повидал до чертовой бабушки раны. и отлично знаю, что мое дело дрянь черт бы все побрал я сентиментально хочу исповедаться я столько тащил в себе целые годы нельзя все это нести еще и туда гадилот помнил приговор врача но сейчас осознал что не слишком верит ему орса по прежнему казался ему неуязвимым а при этих словах он вдруг почувствовал будто нечто холодное тошнотворное запустило ему в самое нутро липкую гадкую руку Он встал, зажигая новую свечу от догорающей и хмурясь, чтобы скрыть растерянность. «Я позову священника», — проговорил он сухо и неуверенно. Аурса вдруг протянул руку, охватывая запястье шотландца влажными пальцами с такой силой, что Гадилот ощутил, как в кожу впивается твердая дуга кольца. «Нет», — отрезал он, и голос сорвался. «Ни одна мразь в рясе не подойдет ко мне». «Я хочу исповедаться вам, Макрорг. Прошу, сделайте это для меня. Я знаю, я всегда был вам врагом, но вы все равно остаетесь моим солдатом, моим учеником и лучшим другом моего сына».